Если бы я была тобой, и у меня семья жила на юге Франции, то я бы посещала ее каждые выходные, даже если бы у них не было ни бассейна, ни яхты. Гидеон посмотрел на меня, качая головой. Ах да? И как ты все это обставишь, если каждые пару часов ты будешь прыгать в прошлое? Не обязательно приятное ощущение, если едешь по автобану со скоростью сто пятьдесят. О! Вся эта история с путешествиями во времени как-то была для меня еще новой, чтобы разобраться со всеми последствиями для меня. Так вот, было двенадцать носителей гена, раскиданные по столетиям, и я никак не могла привыкнуть к мысли, что я одна из них. Предполагалось, собственно говоря, что это должна была быть моя кузина Шарлота, которая с усердием готовилась к ее роли. Но моя мама по необъяснимым причинам схимичила с моим днем рождения, и вот теперь мы сидим в галоши. Так же, как и у Гидеона, у меня был выбор: либо прыгать во времени контролируемо с помощью хронографа, либо быть огорошенной прыжком во времени в любое время и в любом месте. Что, как я уже знала, из собственного опыта было не так-то, чтобы приятно. Тебе, естественно, нужно было бы брать с собой хронограф, чтобы ты между делом мог элапсировать куда-нибудь в безопасное время, предположила я громко. Гидеон безрадостно хмыкнул. Да! Таким образом, путешествовать могло бы быть намного проще. Да еще можно ознакомливаться по пути с историческими местами. Вот только никто и никогда не позволит мне ездить с хронографом в рюкзаке. Да и что ты тогда будешь в это время делать без него? Он смотрел мимо меня в окно. Благодаря Люсии Паулю теперь остался только один. Или ты это уже забыла? Его голос снова стал язвительным, как всегда, когда он говорил о Люсии Пауле. Я пожала плечами и тоже посмотрела из окна. Такси ползло с черепашьей скоростью в сторону Пикадилли. Ну, супер! Вечерний час пик в Сити. Возможно, что пешком мы были бы быстрее. Тебе, по-видимому, еще не совсем ясно, что у тебя будет не слишком-то много возможностей сойти с этого острова Гвиндалин. В голосе Гидеона пробивалась горечь. Или из этого города. Вместо того, чтобы заставлять тебя проводить каникулы в Шотландии, лучше бы твоя семья показала тебе мир. А теперь это уже поздно. Так что настраивайся, что все, о чем ты мечтаешь, ты сможешь посмотреть только через Google Earth. Водитель такси вытащил откуда-то растрепанную книгу карманного формата, откинулся на свое сиденье и начал спокойно читать».